Глава двадцать первая. Совместная встреча. Следующий день. В зале заседания гильзии собралось восемь авантюристов. Верианна, так твоя группа тоже здесь? Ты тоже здесь, Джефф? Эй, как ты думаешь, зачем нас сегодня вызвали? Кто знает. Другие ребята тоже понятия не имеют. Ранг, возраст, раса... У нас нет ничего общего. «Интересно, по каким критериям они выбрали нас? У тебя есть какие-нибудь догадки?» «В конце концов, ты единственная группа!» «Не знаю. Единственная общая черта моей группы – это то, что мы все люди-звери. Я сомневаюсь, что это имеет к этому какое-то отношение. «Ну да. Я парень, и я тоже человек. Есть карлик и дракон, но все остальные тоже люди. Поэтому раса и пол, вероятно, не имеет к этому никакого отношения». В комнату вошла другая женщина-зверь. «Доброе утро, ня! Верианя, Мизеня и Сирня тоже здесь, ня!» «Ты тоже, Мия?» «Да, ня! Когда я вернулась с работы вчера вечером, секретарь сказала мне бы здесь сегодня, ня!» «Я, конечно, не ожидала увидеть вас троих, ня!» «Я тоже...» «А? Ты больше не воняешь? Ты, наконец, покинула свой отстойный дом?» Я много раз тебе говорила, чтобы ты переехала, но ты не слушала. Ты наконец устала от этого? Дело не в этом, ня. Я всё ещё живу там, ня. Я знаю, что это не лучшее место, но я всё же заплатила за него много денег, ня. Я не могу просто отказаться от него, ня. Не. Тогда почему ты больше не воняешь так сильно? Ну, видите ли, на ня появился ребёнок, который занялся моим запросом на уборку, ня. Он всё очистил, ня. Этот бесконечный от зловония. Он очистил его. Я тоже не могла в это поверить, ня. Но он на самом деле очистил подвал меньше, чем за 2 часа, и даже закрепил стену, ня. Предположительно, он использовал мантью, чтобы очистить это место, и теперь оно сверкает чистотой, ня. Это восхитительно. Кто это был? Новичок, ня. Я думаю, ему меньше 13 лет, но он носит большую корзину с отконуи из дерева и виноградных лоз на спине. Ня. Джефф отреагировал, когда она это сказала. А? Ребёнок младше 13 лет с гигантской корзиной? Ты говоришь о Рёме? Это он, ня. Я почти уверена, что он так назвал себя, ня. Ты его знаешь? Старик позвал его на следующий день после окончания работы. Он выглядел так, будто понятия не имел, почему его зовут. Поэтому я сказал ему, что не о чем беспокоиться. И это просто старик сует, но с ней свои дела. Этот парень владеет литературной речью. У него определенно хорошие манеры, ня. Примерно в это же время в комнату вошел другой человек. Это был Рёма. Мия закричала, увидев его. Извините, есть... А! Это тот парень, ня! «Мия-сан? А, Мия-сан и Джефф-сан!» «Мы виделись на днях. Похоже, тебя тоже позвали. На самом деле, мы говорили о тебе». «Обо мне?» Верианна подошла к Рёме и представилась. «Приятно познакомиться. Значит, ты Рёма? Я Верианна, член племени людей-собак. Я давно знаю Мию. Мы были в одной группе». Я была очень удивлена, когда услышала, как ты убрала её дом. Это восхитительно. Купить дом – это хорошо и всё такое, но когда стена сломалась, это была катастрофа. Конечно, ты всё это знаешь. Во всяком случае, это было очень тяжело для членов племени таких людей-зверей, как мы, чьи носы очень чувствительны, поэтому я несколько раз сказал ей переехать, но она была слишком упрямой. А я, кстати, Мизелия, из племени Людей Тигров. Приятно познакомиться? Я Сирия из племени людей кроликов. Приятно познакомиться с тобой. Я Рёма-таки Бояши. Приятно познакомиться со всеми. Раньше я была в той же группе, что и эти трое, но когда зловоние дома начало держаться и на мне, мне стало трудно работать с ними из-за их чувствительных носов. Поэтому мне пришлось уйти, ня. Я просто не могла отказаться от этого дома, ня. Ну, были и другие причины, ня. Иногда мне может быть действительно упрямый Так, много людей сказали ей не делать этого, но она по-прежнему настаивала на покупке этого дома. Серьёзно? Я не могу поверить, что ты действительно жила в таком месте в течение 5 лет. Вы живёте там 5 лет? Это должно быть было трудно. Арёма смутился, затем Джефф задал ему вопрос. Кстати, у тебя с собой та же самая корзина сегодня, да? Что в ней? Мой питомец. В конце концов, я укротитель монстров. Хе, так ты укротитель монстров. Какие у тебя питомцы? Различные типы слизи. Я ещё только ученик. Слизь довольно медленная, поэтому я ношу её в корзине, так что мы можем ускориться, когда я спешу. Кроме того, так она не пугает горожан. Примерно в это же время мастер гильдии наконец вошёл в комнату. Хорошо, все собрались. Садитесь где хотите. Все нашли себе место и начали слушать мастера Дельтия. Прежде чем я смогу объяснить, почему вас вызвали сюда сегодня, вам сначала нужно пообещать мне не разглашать эту информацию. Если вы не сможете этого сделать, тогда уходите. Кстати, вам не обязательно обращаться за работу после того, как вы узнаете детали. Вы можете отказаться от неё, если не станете разглашать подробности. И никаких наказаний тоже не будет. Все без колебаний кивнули. Хорошо, тогда давайте к делу. Но, во-первых, позвольте мне рассказать вам, по каким критериям вас выбрали. Во-первых, это доверие. Нам нужен был кто-то скрытный. Во-вторых, навык сопротивления болезни. А у всех он есть, правильно? Сопротивление болезни? Да, у меня он есть. Я уверен, ты уже знаешь, старик, что я из трущоб. Живя там, человек обязательно получит первый или второй уровень. Однако у меня пятый уровень. У нас также он есть из-за того города, в котором нам приходилось работать. В этом городе была чума. К счастью, чума была не настолько ужасна, и мы смогли вернуться живыми. У нас даже появился навык благодаря этому. Если я правильно помню, у вас всех он третьего уровня. Мой теперь четвёртого уровня, ня. Я говорю не потому, что я горжусь этим, но я живу в этом уме полном мусора. И это естественно, что уровень навыка будет расти, ня. Из потока беседы опытный карликовый интерес смог угадать содержание задания. Когда он высказал своё предположение вслух, молодые авантюристы запаниковали. Сопротивление болезни. Я полагаю, что мы имеем дело с эпидемией. Она уже распространилась? Успокойся, Шер. Гордон прав, что это эпидемия, но она ещё не распространилась. Ещё нет. Я полагаю, это означает, что один человек или двое уже заболели? Нет, мы случайно обнаружили источник болезни. Человек, который его нашёл это Рёма. До сих пор никаких сообщений о заболевших людях не появилось. Все повернулись к Рёме, а затем мастер гильзии Воган объяснил, как Рёма смог обнаружить болезнь. И вот, учитывая, что навык сопротивления болезни мусорной слизи поднялся с пятого до седьмого уровня, мы можем предположить, что страшная болезнь, против которой не может защититься даже шестой уровень сопротивления болезни, назревает в помойных ямах общественных туалетов этого города. Цель этой работы – остановить эпидемию до её распространения. Кроме того... Учитывая, как люди отреагируют, если пойдёт молва, вам придётся работать в тайне. Мы все будем иметь дело с чему и, э, очищай помойные ямы? Нет, только Рёма будет иметь дело с помойными ямами. Подождите. Ты серьёзно планируешь позволить ребёнку делать всё это самому? Ты не думаешь, что это перебор? Дети тоже быстро заболевают. Это слишком опасно. Кроме того, смешно просить одного человека очистить все помойные ямы в одиночку. Я разделяю ваши чувства, но это к лучшему. Рёмо уже успел очистить помойную яму вчера всего за один день. И самый высокий уровень сопротивления болезни среди вас, пятый, который принадлежит Джефу. К сожалению, с болезнью, с которой мы тут имеем дело, нельзя справиться даже с сопротивлением болезни шестого уровня. Шансы её распространения просто слишком высоки. В этот момент Рём обладает здоровьем седьмого уровня, что делает его человеком, который имеет наименьшую вероятность из-за того, чтобы заболеть. Кроме того, у него также есть повышенная энергия третьего уровня, суперрегенерация третьего уровня и повышенная выносливость шестого уровня. Даже если он заболеет, у Рёмы всё равно самые высокие шансы выжить среди всех здесь. Все в шоке посмотрели на Рёму. Серия задала вопрос Вогану. Я понимаю, что он подходит, но если это так, то что должны делать мы? Вы должны следить, пока он работает и убирается, что никто другой не войдёт. Мы не можем заблокировать вход в то время, как помойные ямы будут убираться, поэтому нам придётся полагаться на вас. Кроме того, те из вас, у кого есть нейтральная магия идентифицировать, должны будут использовать её, чтобы гарантировать, что Рёма не будет заражён, когда будет уходить. Нам действительно нужно девять человек, чтобы следить. Рёма может работать в течение нескольких дней без сна. Его навык здоровья – это смесь навык сопротивления болезни, сопротивления сну и сопротивления яду. Это было подтверждено его статусной доской. Понятно. Понятно. То есть нас девять, чтобы мы могли следить посменно. Рёма, ты действительно будешь в порядке? Нет проблем. Работа в течение нескольких дней без сна для меня является нормой. Я тоже работаю по собственному желанию, так что это не будет проблемой. Понятно. Следите за ним тоже, чтобы убедиться, что он действительно не заставляет себя. У вас есть 10 минут. В некотором смысле это более опасно, чем работа по починению монстра. Вы не будете наказаны, даже если откажетесь, поэтому убедитесь, что хорошо подумали над этим. После этих слов Воган вышел из комнаты. Рёма тоже ушёл, поскольку уже было принято решение, что он будет участвовать. После того, как онитересты какое-то время подумали об этом, Джефф заговорил. Хм. Что делать? Карликов интерес по имени Гордон ответил. Я сделаю это. Я родился и вырос в этом городе. Я знаю здесь много людей. Я не могу просто сбежать сейчас. После него Авантирис Дракон тоже выразил своё намерение присоединиться, а затем следующий и следующий. Я тоже возьмусь за это. Мудрее зажать эпидемию в почке, прежде чем она может свисти. Я не могу поверить, что что-то подобное назревает в этом городе. Я знаю, что это опасно, но я не могу просто оставить ребёнка, чтобы он исправил всё это сам. Я должна это сделать. Во-первых, всё, что мы будем делать, это смотреть. Действительно опасную часть работы делает тот ребёнок. Учитывая такие условия, я не могу поджать хвост и убежать сейчас, не так ли? По-видимому, авантюристам даже не понадобилось 10 минут для того, чтобы принять решение, и после того, как Воган и Рёма вернулись, все согласились участвовать. После этого Воган передал знание о том, что Рёма утверждает, что получила от своей бабушки, а затем быстро выбрал группы наблюдателей.